Глава 18. Постскриптум Пайковые. На этом встреча завершилась. Немецкий канцлер, премьер-министр, сэр Джордж Пекхэм, Гордон Четуайнд и доктор Райхард отправились на ланч на Даунинг-стрит. Адмирал Бланд, полковник Манро, полковник Пайковые и Генри Хоршем остались, чтобы обменяться мнениями в отсутствии высокопоставленных персон в более непринужденной обстановке. Первые замечания были несколько несвязными. «Слава Богу, они увели с собой Джорджа Пекхэма», полковник Пайковый с облегчением вздохнул. «Это постоянная суетливость, сомнения, предположения. Иногда он действует мне на нервы». «Вам следовало пойти вместе с ними, адмирал», сказал полковник Манро. «Не представляю, как Гордону Четуайнду и Джорджу Пекхему удастся отговорить нашего Седрика лететь на переговоры с русскими, китайцами, эфиопами, аргентинцами или с кем-нибудь еще. Кто знает, что ему может взбрести в голову?» «Мне есть чем заняться», — резко отозвался адмирал. «Я собираюсь навестить своего старого друга, который живет в сельской местности». Он с любопытством взглянул на полковника Пайковая. «Эта история с Гитлером в самом деле удивила вас, Пайковый?» Полковник покачал головой. «Ничуть. Слухи о бегстве нашего Адольфа в Южную Америку ходят уже много лет. Шансы, что они достоверны, — пятьдесят на пятьдесят. Кем бы ни был этот парень, сумасшедшим самозванцем или настоящим фюрером, он довольно скоро умер и вряд ли представлял какую-то ценность для своих последователей». «Чье тело было найдено в бункере?» «Этот вопрос все еще остается открытым», — сказал Бланд. «Надлежащая идентификация так и не была проведена. Об этом позаботились русские». Он поднялся с кресла, кивнул остальным и направился к двери. «Полагаю, доктор Райхард знает правду, но скрывает ее», — задумчиво произнес Монро. «А что вы думаете о канцлере?» — спросил Хоршем. «Производит впечатление здравомыслящего человека», — сказал адмирал, обернувшись на ходу. «Он вел свою страну по выбранному им пути, когда разразилась эта вакханалия молодежи, бросившей вызов цивилизованному миру. Жаль!» Прищурившись, он посмотрел на полковника Манро. «Что скажете о златовласом чуде, сыне Гитлера?» «Об этом не стоит беспокоиться» неожиданно произнес Пайковый. Адмирал отпустил ручку двери, вернулся к своему креслу и сел в него. «Даю голову на отсечение», — сказал полковник. «У Гитлера никогда не было сына». «Как вы можете быть уверены в этом?» «Мы уверены. Франц Иосиф, юный Зигфрид, идеализированный лидер, не более чем обычный мошенник, рядовой самозванец» это сын аргентинского плотника, профессиональный актер, малозначительный певец немецкой оперы, унаследовавший привлекательную внешность и вокальные способности у своей матери. Он прошел тщательный отбор на звездную роль и соответствующую подготовку. Для него сочинили романтическую историю и поставили ему на ступню клеймо в виде свастики с ним обращались как с посвященным Далай-ламой. «И у вас есть доказательства?» «Полный комплект документов», — Пайковой ухмыльнулся. «Мы получили их благодаря одному из моих лучших агентов. Письменные показания под присягой, фотокопии, заявление с подписями, включая заявление его матери, медицинское свидетельство относительно возраста клейма — копия оригинального свидетельства о рождении на имя Карла Агилероса и свидетельство его идентичности с так называемым Францем Иосифом. Мой агент заполучил их очень вовремя. За нею охотились, и она могла бы поплатиться жизнью, если б ей не выпала удача во Франкфурте. И где эти документы находятся в данный момент? В надежном месте ждут своего часа, чтобы сыграть решающую роль в разоблачении грандиозного мошенничества. «Члены правительства в курсе дела? Премьер-министр...» «Я никогда не делюсь с политиками всей имеющейся у меня информацией, пока имею возможность избежать этого и пока не удостоверюсь в том, что они будут действовать надлежащим образом». «А вы хитрец, Пайковый», — сказал полковник Монро. «Кто-то же должен быть хитрецом», — с грустью в голосе отозвался полковник.